Глава 9. Желудок мужчины склонен к непостоянству. Обсуждение кулинарных запросов затянулось в основном по вине Тейтума. Он внезапно ощутил острое желание съесть бургер, поэтому отклонил несколько предложенных Зои кафе, где бургеры не готовили. Когда она раздраженно потребовала решать скорее, бургеры ему уже есть расхотелось. В конце концов, Остановились на заведении таверна «Нико» с неплохими отзывами, включая один пятизвездочный. «Здесь мне сделал предложение Тони любовь всей моей жизни. Шашлычки, сувлаки очень неплохи». Свободных столиков почти не оказалось, но один все таки нашли в дальнем углу у окна, выходившего на оживленную улицу. Внутри было шумно. Разговоры десятков посетителей и звон посуды с кухни смешивались с веселой греческой мелодией, раздававшейся из динамиков под потолком. К ним тут же подбежал официант, круглолицый мужчина с проседью в волосах и широкой улыбкой под густыми усами. Он предложил попробовать особое меню «Ника» для пар, которое состояло из нескольких блюд. Хотя пары они не были, предложение сочли заманчивым. Тейтум также заказал себе стакан Уза, анисовой водки. «Музыка действует мне на нервы», — пожаловалась Зои. «А мне нравится», — с улыбкой ответил напарник. «Очень атмосферно». Бентли покачала головой. Повисло молчание. Играла музыка. Женщина за соседним столиком громко и отрывисто смеялась, напоминая лающую гиену. В другом конце зала хором пели «С днем рождения тебя», перекрикивая звук из динамиков. Тейтум надеялся, что местная еда стоит этих мучений. «Как там Марвин?» — спросила Зои. Грейв вздохнул. «Час назад он получил от дедушки загадочное сообщение. У нас есть ножовка?» У Тейтума она была, однако он, повинуясь инстинкту, ответил, что ножовки нет. Ответ пришел почти сразу. «Врунишка я уже нашел. Поддавшись панике, которую у него частенько вызывало общение с дедом, Тейтум осторожно поинтересовался, зачем Марвину ножовка. Тот не ответил ни на сообщение, ни на три телефонных звонка. Грей еще размышлял, попросить ли соседа проверить, чтобы Марвин не отпилил себе руку. «У него все хорошо», — наконец ответил Тейтум. «Развлекается». Организовал кружок сомнительного чтения, пригласил в него из десяток женщин, Теперь встречаются дважды в неделю, в основном в моей квартире. Еще он осваивает губную гармошку, но я подозреваю только чтобы пугать кота. Ах да, и начал заниматься Тайти Дзюань. Тайти дюань Неплохое занятие, сказала Зои. Хорошая гимнастика, вроде медитации, только не для Марвина, пробормотал Тейтум. Его дед выполнял упражнения так, как будто в него вселился дух Брюса Ли. Отбивающегося от сотни злодеев с помощью нунчаков. А ты когда-нибудь пробовала тайти дзюань? Нет. Им когда-то занималась Андрея. Целый год делала упражнения по утрам. Как у нее дела? У нее все в порядке. Только мама, наверное, допекает. Тейтум кивнул. На этом темы, не связанные с работой, закончились. Он опасался, что Зои воспользуется паузой, чтобы начать обсуждение расследования а ему хотелось избежать этого разговора. За неделю желание его напарницы поймать Гловера почти превратилось в одержимость. Прерываясь только на сон, она все время анализировала поведение убийцы, пытаясь предсказать его действия. Чем ближе становился день возвращения в Куантика, тем больше Зоуи впадала в отчаяние. Кроме того, разговоры об убийствах портили Тейтуму аппетит. «Кстати, что ты думаешь о детективе О'Доннелл?» Она внушает доверие. А вот я ей не нравлюсь, произнесла Зои. Почему ты так считаешь? По-моему, она к тебе прислушивается. Она еле меня терпит. Постоянно перебивает и раздражается, если я высказываю свое мнение. Мне кажется, у нее просто такая манера общения. Со мной она ведет себя точно так же. Значит, по ее манере общения я и заключаю, что ей не нравлюсь. Зои пожала плечами. Тейтам уже придумал следующий вопрос, когда появился официант. Он принес не меньше дюжины тарелочек с закусками, при этом не пользуясь подносом и явно подвергая посетителей опасности. Одно неверное движение, и для кого-то обед в милой закусочной закончился бы миской дзадзики на голове. Чтобы расставить все на небольшом столике, Тейтому весьма пригодились навыки игры в тетрис. Пока он искал место для очередной тарелки, официант оглашал название блюд. Тарама с салатом, то есть икра трески, а это артишоки с картофелем и лимоном, фаршированные виноградные листья с йогуртом. Декламация продолжалась, пока стол не был заставлен полностью, затем официант удалился. Зоя выглядела обескураженной. Она всегда серьезно продумывала стратегию трапезы. Что съесть сначала, что потом и какие блюда можно комбинировать. Сейчас, по всей видимости, от бесчётного количества возможностей Зоуи зависла. Тейтум подцепил вилкой один из виноградных листьев и попробовал кусочек. Он слышал, запахи могут вызвать воспоминания, но не знал, что и вкусы тоже. На мгновение Грей перенёсся Уикенберг. Он сидит за столом. Мать снова учит его правильно держать нож и уже начинает раздражаться, а отец говорит ей отстать от ребенка. «Моя мама готовила такие же фаршированные листья», — сказал Тейтум, моментально набив себе рот. Зоу, видимо, справилась со своими логическими уравнениями и решительно обмакнула кусочек жареной цветной капусты в соус дзадзики. «Я и не знала, что твоя мама гречанка». «Вовсе нет. Просто ей нравилось пробовать новые рецепты. У нее в кухне стояла полка с десятками кулинарных книг». Тейтум улыбнулся. В них были потрясающие фотографии, я любил разглядывать их, представляя блюда на вкус. «Наверное, у твоей мамы все получалось вкусно». «Не для подростка», — фыркнул Тейтум. «Пока мои друзья ели на ужин стейк с жареной картошкой, у нас подавалась утка по-пекински или фалафель. Иногда я умолял маму приготовить что-то нормальное для разнообразия». Зои насаживала на вилку ломтики томата и артишока со сосредоточенностью физикоядерщика, работающего с ураном. У детей почти в три раза больше вкусовых рецепторов, чем у взрослых, поэтому они по-другому ощущают вкусы и предпочитают блюда попроще. «Неважно», — Тейтум улыбнулся. «Я просто хотел картошки фри». Зои прикрыла глаза от удовольствия. Грей смотрел на нее, потягивая узо из стакана, и не мог отвести взгляд». Обычно Бентли выглядела опасным хищником, готовым наброситься в любую секунду. Зато с закрытыми глазами ее лицо стало невидимым, словно у фарфоровой куколки. А как же у бабушки с дедушкой? спросила Зоуи. О, там меня старались счастливить. Картофельным пюре, розбифами и гамбургерами. Зная, как я люблю ванильное мороженое, бабушка покупала его каждые выходные. Конечно же, я вел себя отвратительно и отплатил бабуле, заявив, что ее стрипня отстой, и мама готовит в сто раз лучше. «Ты ведь переживал потерю родителей. Это не оправдание. Я и не собиралась искать оправдание». Зоуи снова пожал плечами. «Тебе не нужно мучиться чувством вины». «Кто сказал, что я мучаюсь?» Голос Тейтума зазвучал зло и грубо. «А даже если так, что с того?» Он схватил вилку. Заметив, что рука дрожит, вернул прибор на место и в смущении опустил руки на стол. Зои посмотрела на него с удивлением. Потом вдруг накрыла его ладонь своей. От прикосновения ее теплой руки дрожь утихла. Попробуй, артишоки. Они очень хороши. Тейтум моргнул и уставился на тарелку. На ней лежал одинокий кусочек артишока. Должно быть, остальные Зои уже съела. Спасибо, я уже сыт. Попробуй обязательно, повторила Бентли с нажимом. Настроение сразу поднимется. Так и быть. Он взял вилку и воткнул ее в артишок. «Не забудь дзадзики. С ними еще вкуснее». Зои показала на чашку соусом, будто сомневалась, что Тейтум в состоянии понимать речь. «Просто обмакни». Грей послушно окунул артишок в дзадзики и отправил его в рот. «Неплохо». Бентли немного расслабилась. Тейтум, через силу улыбнувшись, проглотил артишок, который и впрямь оказался неплох. Я говорила маме ужасные слова, когда была подростком, — проговорила Зои, подцепив вилкой кусок баклажана. — Папе? — Никогда. Только матери. Мы привыкли кричать друг на друга. Отец пропадал на работе, Андрея пряталась в своей комнате, а мы с мамой. Она покачала головой. — О чем вы спорили? — спросил Тейтум, машинально окунув в дзадзыки кусок хлеба. Зои крайне редко говорила о родителях. — Да обо всем. Об одежде, которую я носила, книгах, которые читала, передачах, которые смотрела. И почему я больше не выхожу из дома. И мама каждый раз начинала критиковать меня таким заботливым тоном. Бентли стиснула вилку и прищурилась. Как вспомню теперь. Зои, почему бы тебе не отложить книжку и не погулять с друзьями? Последнюю фразу она произнесла высоким, слащавым, вкрадчивым тоном. Обычно родители хвалят детей за любовь к чтению. Думаю, она не одобряла мой выбор литературы. Биографии серийных убийц, книги по криминалистике. Ее взгляд стал отрешённым. И пара любовных романов. «Правда?» Зои съела еще кусочек баклажана. Я все таки была подростком, знаешь ли. Порой могла сказать гадость, только чтобы мать перестала обращаться со мной как со слабоумной. И тогда она злилась и вопила. Зои взмахнула вилкой. С этого все обычно и начиналось. Как же она меня бесила! Мне кажется, всех подростков раздражают их родители. Я не просто раздражалась. Я их винила за Гловера, за то, что не поверили мне, что оставили нас с Андреем одних в тот вечер. Когда Гловер жил по соседству, Зои вычислила, что он и был Мейнардским маньяком. Она говорила об этом полицейским и родителям, однако все от нее отмахнулись. А вскоре Гловер проник к ним в дом. Он гнался за ней, но Зоуи и сестрой заперлись в своей комнате. Гловер пытался взломать дверь, пока соседка не вызвала полицию, а потом сбежал. Как эта психологическая травма повлияла на Зоуи, Тейту мог только догадываться. Бентли заговорила почти шепотом, и он наклонился к ней, чтобы расслышать. «И я винила их за все, что случилось потом». «А что случилось потом?» Ничего. и печально улыбнулась. Гловер исчез. Несмотря на мои аргументы, убийцей его никто не считал. Полицейские уцепились за другую версию, подозревая другого. Они решили, что Гловер сбежал, потому что я его напугала. Поползли слухи. Городок-то маленький. И вот я стала лишенной девочкой, оклеветавшей соседа. В школе от меня шарахались. Конечно, у меня осталась одна подруга, Хотя даже ей родители велели держаться от меня подальше. Она прикусила губу, взгляд ее затуманился, у Тейтума сжалось сердце. Так или иначе, я во всем винила родителей, проговорила Зои, на этот раз намного громче и покачивая головой. Такой уж трудный возраст, да? Да, глухо отозвался Грей. Трудный. Знаешь, что я думаю? спросила вдруг Бентли. Что? что не откажусь от десерта.